Глава 29 девятая. Гоп-стоп. «Все, встаем!» — Качака щелчком отбросил окурок. Попытался подняться, но тут же сел, скривившись от боли. «Подойди!» — сдавленно просипел. Жорик подошел, взял Старпома за руку. «Нет!» — сказал Качака. «Становись на колени!» Жорик так и сделал. Старпом положил лапищу ему на плечо, сжал, словно тисками, От боли Жорик едва не запищал. Качака рывком поднялся, заставляя парня гнуться и напрягать все силы. "Береги кейс", прохрипел Старпом, опуская на глаза прибор ночного видения. В прежнем порядке они прошли еще полчаса. Качака двигался все медленнее и труднее. Жорик безропотно тащил тяжелый кейс и молился за Старпома. Звуки, сопровождающие их передвижение, казалось, распространялись далеко по лесу. особенно когда Кейс наезжал на корни и дребезжал по ним своими рифлеными боками или когда в узком месте углами стукался о деревья. Дважды Качака тормозил громким шепотом Жорика и подолгу вглядывался куда-то в темень. Жорик замирал, выслушивал кого-то там, но кроме пульса в ушах ничего не различал. Они снова шли. Казалось, лесу нет края и конца. Обессилевшие... Они спустились по пологому склону во враг, пересекающий их путь широкой бороздой. Изможденные остановились на дне, не в силах собраться на противоположный берег. — Совсем малость осталось, — шептал, задыхаясь Качака, глядя в тусклый экран ПДА. — Полкилометра, километр и поле привал. Они лежали на прохладной земле и тяжело дышали. Жорик закрыл глаза и видел, как под веками расходятся черные круги. «Дотянет кач?» — спрашивал он себя и отвечал. «Он здоровый, как бык. Крови два ведра в нем. Вся вытечь не успеет. А там ботаны, они его заштопают. Главное, до бетера дотащиться да И все». Жорик представлял, как развалится на скамье десанта в полный рост — а дрындыр повезет его на базу. Там Жорик нажрется от пуза и два дня кряду будет отсыпаться. А сколько потом разговоров будет? Что да как? Вот тут он сдерживаться не станет, во всей красе и с подробностями. Он представил, как вытягивается физиономия у веснушчатого еси, как слушается открытым ртом, словно завороженный пупок, как приподнимается его зайчик уба Раздались два щелчка, один за другим, откуда-то сверху. Жорик дернулся, схватился за автомат, развернулся, успел увидеть темный силуэт на краю склона, заметил просветлевшее небо. Снова хлопок. Гриф съехал по склону. Старые раны болели немилосердно, особенно беспокоило бедро. Боль била по ноге молотком в такт сердцебиению. Игла выходила из правого плеча лишь тогда, когда сталкер опускал руку. После ночного столкновения к старым ранам приплюсовалась сильная боль под бронежилетом в области груди и звон в ушах, который не проходил. Правый бок дергался в судорогах. Казалось, на голое тело положили раскаленные уголья. Сталкер включил нашлемный фонарь, поднял треснутое забрала и внимательно осмотрел неподвижные тела. Насчет тощего не сомневался. Одна пуля пробила лоб, от второй в куртке виднелась дырочка в области левой ключицы. Вокруг нее ткань быстро намокала и темнела. Амбалу он стрелял в голову сверху, и ран его не видел. Тот лежал на спине с открытым ртом. Его остекленевший взгляд был устремлен в небо. Для верности Гриф поднял кору с накрученным на ствол глушителем и выстрелил ему в левую височную часть. Голова мотнулась, из раны засочилась темно-красная, почти черная кровь. «Спасибо, брателла!» — сказал Гриф сдавленно. Его начинал пробивать озноб, что помог дотащить чемоданчик. «Дальше я сам». После чего опустился на противоположный склон, сбросил вещмешок и суетно, трясущимися руками, достал из бокового кармана аптечку. Правый бок пронзила боль, словно поджелудочную прищемили капканом. Гриф застонал, выронил аптечку и потянулся за пузырьком — боли, судорогой скрутившей тело, не мог дышать. Он не тряс пузырек и не считал капли, а приложился к горлышку и втянул бодягу. Рот наполнился кислой горечью, от которой заломило за ушами. Сталкер лег на бок, попытался расслабиться. Проглатывал воздух маленькими глотками, задерживал его на некоторое время в легких, затем медленно выдыхал сквозь щель между губ. Наконец, стало отпускать. Когда смог шевелиться, принял сидячее положение, подобрал аптечку. Оказалось, промедол из нее он уже попользовал. Достал другую. Дрожащими пальцами выковырял шприц-тюбик, отбросил предохранительный колпачок и вколол в бедро. После чего, не запивая, проглотил таблетку хлоркетрациклина. Несколько минут сидел неподвижно, уронив голову на колени, затем осторожно достал из кармана кэмэл. Прикурил... и когда ощутил себя более-менее сносно, посмотрел на трубы. Здоровяк, от которого он больше всего натерпелся, лежал в прежней позе. Кровь сбегала ручейком по скуле на шею и темным пятном расходилась по куртке на груди. Затем переместил взгляд на второго и остановился на автомате в его руках. «Надо же! У того тоже был АКСУ и тоже молодой». А задаченный таким совпадением, Гриф поднялся, скрюченный, превозмогая боль, подошел к нему. На самом деле, сталкер не собирался убивать парня, по крайней мере, сразу. План был таков — выключить амбала, щуплого взять живым и постараться разговорить. Вопросов у Грифа накопилось море, главные из которых были, кто они такие, кто послал, на чем сюда добрались, кто и когда будет встречать. Но тот слишком шустро потянул автомат, пришлось стрелять на поражение. Парень лежал на левом боку, опустив голову. Из воротника выглядывала тонкая шея с отчетливо пропечатывающимися шейными позвонками. Кипи слетела, и нечесанные, спутанные волосы с сырыми сосульками спадали на лицо. Правая рука сжимала автомат поперек. Между растянутыми указательным и большими пальцами виднелась наколотая пятиконечная звезда. Синюшные, обычные, самопальные, какие набивают от нечего делать подростки, как правило, не отягощенные родительским вниманием, воспитанием которых занимается по большей части улица. Глядя на татуировку, он вспомнил, где ее видел. Гриф наклонился и за подбородок повернул голову парня под луч фонаря. Кажется, он подходил к нему два или три месяца назад в передозе и что-то хотел. «Точно», — вспоминал Гриф. Он по-другому, коротко был тогда стрижен. Сказал, что «мне к доктору надо». Просился в рейд отмычкой, лишь бы я научил его всяким там премудростям. Сказал, что ему Гейгер посоветовал меня. Его бывшего наставника, не вспомню, как звать, псы слепые пожрали, кажись. «Точно, так и было». Я ему не ответил, — Гейгера за стойкой увидел. Насчет кредита пошел балакать. Ага. А этот остался за столиком. И у него звездочка такая же была. Вернее, это же самое. А первый раз я ее увидел еще раньше, когда поднимался в номер. Он навстречу спускался и по перелам рукой вез. Вот так встреча. Пути Господни, так сказать. Гриф криво усмехнулся. Слух сказал... Куда это тебя, бродягу, эдакого занесло? Вон и как судьба. Да, ведь мог со мной ходить. Он смотрел на звездочку, и казалось ему, что не все про нее вспомнил. Что-то на краю сознания мельтешило тенью и никак не выходило на свет. Так-то вот, гриф выпрямился, посветил кругом. Без шмотника, что ли, шел? Где шмотник? Посветил на здоровяка. На нем один. Единственное, что сталкер взял с трупов, так это ПДА амбала. Взял бы и промедола, но в аптечке его не оказалось. Видимо, тот сам его употребил. Гриф задержался взглядом на окровавленных брюках, куртке, выглядывающих из-под нее бинтах. Крапкаясь по склону с кейсом на буксире, Сталкер десять раз пожалел, что не дождался, пока беглецы втащат его наверх. Уж больно позиция у него была хороша. Так близко подобраться вряд ли бы смог. Более того, смущала близость поля. Вполне возможно, что их там ждут. Не будь так, здоровяк бы не стал тащить чемодан. С таким ранением шансы выкарабкаться у него нулевые. Он явно рассчитывал навстречу. Поэтому надо было убивать их сейчас». Трофейная кора с глушителем пришлась как нельзя кстати. «Зона не только дерьмо подкладывает», — думал сталкер, убирая пистолет в вещмешок. «Иногда и цветочки встречаются».